А в это время в «Союз композиторов» с просьбами предоставить для исполнения партитуру 13 симфонии Шостаковича обращаются концертные организации СССР, а также дирижеры Чехословакии, Болгарии, ГДР, Соединенных Штатов Америки, ФРГ, Японии, Англии. В ЦК под грифом «Секретно» пишет Хренников, отметив, что не все части симфонии равноценны, что музыке присущи подавленность и излишне мрачный колорит, а также односторонней заостренность, Хреников просит указания по этому вопросу. На свое секретное письмо он получил секретный ответ. ЦК КПСС. Определенными кругами новое произведение Дмитрия Шостаковича преподносилось как симфония гражданского мужества композитора, а сам автор восхвалялся за смелость. Ошибочность идейного замысла симфонии Политическая незрелость большинства использованных в мессиях Левтушенко подвергается резкой критике в письмах, направленных в ЦК КПСС. В связи с изложенным, считали бы нецелесообразным широкое исполнение этой симфонии в концертных организациях страны. Считали бы нецелесообразным удовлетворять заявки передавать партитуру 13 симфонии в зарубежные страны. Ирин Антонова Дмитрий Дмитриевич очень корректно себя вел с властями. Он никогда не старается продвигать как-то свои сочинения. Хотят исполнять – пожалуйста, не хотят – не надо. Какие могли быть конфликты? Никаких. Хотя его это огорчало. Из интервью автору. Нападки на симфонию долго не прекращались. В ее текстах обнаруживаются новые новые поводы для идеологических претензий. Как-то Шостакович с мрачным юмором заметил – Я знал, что про евреев нельзя. А теперь, понимаете ли, про евреев можно. Про магазины нельзя. Про магазины нельзя. В июне 1962 года в Горьком проходил первый фестиваль современного музыкального творчества. Иван Клиберн приехал на фестиваль и во Дворце культуры автозавода исполнил третий концерт Прокофьева. На этом же фестивале шестаков дебютировал в качестве дирижера. Поскольку болезнь руки прогрессировала, Он надеялся, что сможет продолжать общаться с публикой в качестве дирижера. Общению с публикой во время концерта он всегда придавал особое значение. В программе были праздничная увертюра и виолончельный концерт, а также песни и пляски смерти Мусоргского в редакции Шостаковича, произведение, которое вдохновит его на создание 14 симфонии. После репетиции композитор признался, что волнуется, ведь это будет первое мое выступление в качестве дирижера, как оно пройдет. Во время выступления он почувствовал слабость правой руки, от волнения усилившуюся. Пришлось переложить дирижерскую палочку в левую руку. Кроме того, мешало непривычные позы стоять спиной к залу. Он не терпел, когда кто-то шел за ним вслед. Выступление прошло благополучно, но на вопрос «Ведь правда удовольствие дирижировать своей музыкой?» он ответил «Не малейшего. Трудно». Оправдывая свое решение встать за дирижерский пульт, шестакович сослался на Стравинского. Я бы не взялся за палочку, если бы не увидел, как дирижирует Стравинской. Посмотрел на Стравинского и решил, тоже так могу. Они встретились и познакомились на официальном приеме, устроенном во время визита Стравинского в СССР в октябре 1962 года. Эта краткая встреча так и осталась единственной встречей двух величайших композиторов столетия. Во время приезда в Москву Стравинский дирижировал своими сочинениями. В чем-то он был полной противоположностью Шостаковичу. Из его произведений мы никогда ничего не узнаем о нем самом. Приезд Стравинского состоялся, вопреки мнению многих противников этого визита, в том, что он состоялся, была заслуга и Шостаковича, горячо поддержавшего идею приглашения Стравинского. Стравинский никогда не узнал... что его портрет лежал под стеклом на письменном столе шестаковича в самом центре. Стравинский — один из самых больших композиторов нашего времени, многие сочинения которого я по-настоящему люблю. Самое раннее и яркое впечатление от музыки Стравинского связано с балетом «Петрушка». Постановку его в Кировском театре в Ленинграде я смотрел много раз, стараясь не пропустить ни одного спектакля. К сожалению, я не слышал новой редакции «Петрушки» для малого оркестра. «Не уверен, что она лучше прежней. С тех пор этот замечательный композитор неизменно был в центре моего внимания, и я не только изучал, слушал его музыку, но и исполнял ее, делал переложения. С удовольствием вспоминаю свое выступление на премьере «Свадебки» в Ленинграде, необычайно хорошо исполненной ленинградской хоровой капеллой под руководством выдающегося хормейстера Климова. Одна из четырех партий фортепиано — Партия второго рояля была поручена мне. Многочисленные репетиции, предшествовавшие концерту, оказались и приятными и полезными для меня. Это сочинение поразило своей оригинальностью, прекрасным звучанием, лирикой. Исполнял я также серенаду в ля. В консерватории мы часто играли в приложении для двух фортепиано, концерт для фортепиано и духового оркестра. Со студенческими годами у меня связаны воспоминания еще об одном произведении Стравинского — «Великолепной опере Соловей». Правда, знакомство с ней состоялось при роковых обстоятельствах — на экзамене по чтению партитур. Пожалуй, это было несколько жестоко, но, кажется, я справился с партитурой. Уже после этого я основательно изучил ее. В свое время, вскоре же после издания, я сделал четырехручные переложение для фортепиано «Симфонии псалмов Стравинского». Меньше всего мне удалась вторая часть. Из-за обилия полифонии многое оказалось неисполнимым на фортепиано. Это, конечно, замечательное произведение. И все же я ощущаю в нем недостатки конструктивного порядка, особенно в третьей части. Мне кажется, что ее эпизоды несколько грубо пригнаны друг к другу, швы слишком заметны. Может, композитор нарочито так делал? Вообще меня огорчает, что Стравинский уделил мало внимания симфониям в своем творчестве, а ведь такое прекрасное сочинение, как «Симфония в трех частях», показывает, что ему есть что сказать в этом жанре. На меня творчество Стравинского оказало большое влияние. Каждое сочинение производило сильное впечатление вызывало огромный интерес. Как много прекрасного и удивительного в мессе, агоне, скрипичном концерте, истории солдата — В полной редакции мне это сочинение кажется несколько длинным, но первой части великолепны. В похождении по весы, очень глубокой и совершенной опере Стравинской проявил поразительное вокальное мастерство. «Меньше люблю я весну священную» и раньше меньше любил, и сейчас. Я считаю, что Стравинской — истинно русский композитор». Прошло шестьдесят лет со времени появления Петрушки, но и ныне стихии народного празднества, гуляния, карнавала слита в нашем представлении с именем автора этого сочинения. От влияния Петрушки до сих пор не может отделаться ни один русский композитор, когда он сочиняет такого рода музыку. Русский дух неистребим в сердце этого настоящего, подлинно большого, многогранного таланта, рожденного землей русской и кровно с связанного. Хотя композитор давно покинул Россию, то, что он унаследовал от нее, осталось в нем на всю жизнь и проявило себя почти во всех произведениях. Я очень рад, что в концертных программах встречается много произведений Стравинского. Он и сейчас остается одним из самых выдающихся композиторов нашей современности. Пусть его музыка звучит как можно больше и чаще, и это будет красноречивее всяких слов о ней». Стравинский и Шостакович испытывали большой интерес к музыке друг друга. В конце жизни Шостакович сказал «Стравинского я боготворю, Стравинского мыслителя презираю». Оправданием его некоторых суждений может служить то, что он болтал, не задумываясь, и подписывал, особенно не вчитываясь, чтобы самому остаться в покое. Подобные происшествия бывали не только со Стравинским. Возможно, Шостакович имел в виду и себя. Ирина Антона Шостакович сопровождала мужа в поездках. Ее выдержка, терпение деловая хватка помогали Шостаковичу преодолевать трудности путешествий. Они вместе едут в Англию, Данию, Францию, Соединенные Штаты Америки, Болгарию, Германию, совершают поездки в Беловежскую пущу, на Байкал, в Удмуртию, Армению, Грузию. В этом году я немало поездил по родной стране, принимал участие в декадах советской музыки в Молдавии и Киргизии. «Десять дней нашего пребывания в замечательной республике пролетели стремительно. За эти дни состоялось около 30 выступлений. Встречи проходили даже на автострадах, по которым двигалась колонна, на высокогорных пастбищах, хлопковых полях мы встречали высококультурных людей. Мы убедились в том, что коммунизм — это не только мечта, но и реальная действительность». «Правда. 14 июня 1963 года». Шостакович в шестидесятых годах не раз приезжал в Армению, в Дилижан, где был один из домов творчества композиторов. Шостаковичу нравилось, когда небо вдруг заволакивали грозовые тучи, сверкали молнии и слышались грозовые раскаты, долгим эхом отдававшиеся в горах. Однажды художник Мартирос Сарьян из соседнего коттеджа наблюдал, как в течение всей грозы Шостакович простоял на балконе, И только когда гроза утихла и вновь засияло солнце, он вернулся в комнату. Весной 1963 года в своей мастерской Сарьян написал портрет Шостаковича. А пейзаж Сарьяна и сейчас висит в квартире композитора. «Я живу весьма хлопотливо. Вчера я прилетел из Новосибирска, где провел 6 дней. В Новосибирске дважды играли с мои «Тринадцатая симфония» и «Казнь Степана Разина». кажется, прошли хорошо. В Новосибирске пришлось переживать 40 морозы. Поездка меня сильно утомила. Все же мне уже много лет, плюс сломанная нога, плохо действующая рука лишают меня былой резвости. 21 января 66 года. Ирина Антонна. Любил Дмитрий Дмитриевич всякие поездки, путешествия, новые впечатления. Его жизнь очень интересовала, как люди живут, что для них Важно. Как секретарь Союза композиторов России он много ездил по стране, ездил на премьеры своих сочинений, а что он был все время под наблюдением, это было и так ясно. Если он был за границей, то всегда кто-то рядом был, как и за всеми, впрочем, наблюдающий, рапортующий из интервью автору. В Горьком состоялся фестиваль, посвященный Шостаковичу. За десять дней здесь прозвучало много из того, что создано мной на протяжении почти сорока лет. Передо мной как бы прошла вся моя творческая жизнь, начиная с первой симфонии до последней работы, оркестровки цикла из еврейской народной поэзии, впервые исполненного на одном из вечеров фестиваля. Почти пятьдесят произведений исполнялось здесь. И это значительно больше, нежели на недавнем фестивале в Розенбурге. 25 февраля 64 года. На одном из концертов Шостакович поднялся на сцену как пианист. Он исполнил фортепианную партию в своем квинтете, играя с квартетом имени Бородина. Последние замирающие звуки музыки, едва заметные прикосновения рук клавишам и откинувшиеся в изнеможение голова Шостаковича на фоне замершего зала. Таким он запечатлен в кадрах хроники. Ирина Антонна. Когда Дмитрий Дмитриевич не сочинял, он очень много слушал музыки. С утра он слушал «Известия» и программы передач, и все записывал на календаре, что его интересовало, что в течение дня не пропустить. То же самое по телевидению. Интересовали его и спортивные программы, футбол, хоккей, он регулярно смотрел. Старался гулять. Ему врачи рекомендовали после завтрака, перед обедом, после ужина, на даче, по кружку. Он был легкий человек, в быту непритязательный. У него были обязательные установки. Он требовал, чтобы рубашки были чистые, стулья целые, чтобы не было перегоревших лампочек и сломанных кранов, а в остальном требования его далеко не шли. Он придерживался довольно строго распорядка дня, завтрак в 9 часов обед в 2 часа ужин в 7 часов, но если концерт то после концерта и очень был организованным человеком, много успевавшим, поразительно много успевавшим. он быстро все делал. если он начинал что-то делать, то он это делал быстро. Когда Дмитрий дмитрич сочинял, то садился после завтрака и работал до обеда, потом немного отдыхал, потом сочинял до ужина и последующие дни также. И в это время он очень не любил, когда его отвлекали на всякие собрания, совещания. Это нарушало ход работы. Он, видимо, когда садился за стол записывать, все же сочинил, потому что он очень быстро все записывал и партитуру сразу писал. Он делал маленький эскиз на одну страничку и сразу писал партитуру. Вот когда он записывал эскиз, то я знала, что не надо ничего в этот момент говорить, ходить и вообще мешать. А когда писал партитуру, то можно было. Он любил, чтобы я рядом сидела, что-нибудь читала, что-нибудь говорила. Пожалуйста, из интервью автору. У меня нет строгого распределения дня. Раньше я мог работать сразу над несколькими произведениями, а сейчас нет, теперь могу работать только над одним. О себе, о собственном творчестве всегда трудно говорить. Если у меня хорошо идет работа, то пишу почти все время, и утром, и днем, и вечером. Очевидно, это неправильный творческий метод. И к тому же я очень быстро пишу, что также считаю своим недостатком. Из-за этого у меня встречаются неудачные места, которые впоследствии иногда исправляю. Не знаю, как другие, а для меня писать безразлично где». Сознание мое всегда наполнено музыкой. Я, например, не раз писал, езучи в поезде, в неудобной позе, и, наоборот, возвращался пустой, без единого написанного нотного листа, из комфортабельного санатория. Преодолевать в процессе творчества приходится самого себя, а не внешнюю среду. У нас все пишут симфонии, хотя далеко не все умеют это делать и имеют что сказать в этом жанре. Иногда, кажется, автор заботит лишь одно, чтобы, как в канонических образцах, непременно была героическая главная тема, лирическая побочная, ну, как полагается, экспозиция, разработка, реприза и так далее. Заботит форма, а не мысль. Мысль же и большое чувство начинают отходить на второй и даже на третий план. Неужели же обязательно таким авторам во что бы то ни стало писать симфонии? А вспомните... У Шопена не было ни одной симфонии, но ведь это отнюдь не снижает значение его творчества. Меня больше всего огорчает, что часто даже очень одаренные люди пишут формально, обязательно с жизнеутверждающим финалом. И хотя я по своим убеждениям не фантазер, а реалист, но считаю, что многое в вопросах творчества является необъяснимым. «Люблю юмор и ненавижу зубоскальство», часто повторял шестакович Он не любил смеха грубого, сального. Его требования к юмору были очень высоки. Он часто видел смешное в том, мимо чего другие проходили, ничего не заметив. Однажды, читая подборку писем читателей журнала «Крокодил», Шостакович рассмеялся и начал писать музыку на эти тексты. Может быть, они напомнили ему рассказы Зощенко, с которым они когда-то мечтали создать общие произведения. Сочиняя эти романсы, пять романсов на тексты из почты журнала «Крокодил», я пользовался методом социалистического реализма. Собственноручные показания. В хворостянке вхожу в автобус. Шофер обелечивает пассажиров. Обращаюсь к нему с вопросом. Почему в хохлах он не сделал остановки? Стоит, молчит. повторяя вопрос. Почему в хохлах не сделал остановки? Он что-то промямлил про асфальт. «Да к кабе, да ежели!» Недолго думая, делаю наклон туловищем вперед, сосредоточиваю всю свою селенку в правом кулаке и по методу бокса влепляю в левое жевало этого хама. И единственное, что я сказал ему в этот момент, «Наш тебе асфальт, хамская твоя рожа!» Вот такие мероприятия приходится применять к изжитию хамства. Не подумайте, что я был пьян. «Мне 67 лет, и в то утро я еще не завтракал. Пенсионер Исаев, Н.М. Трудноисполнимое желание. Я холст, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти, чтобы не нуждался деньгами, а поэтому усердно прошу, вышлите побыстрей». А если есть в Москве такая, чтобы кормила, чтобы поила и денег с меня не спрашивала, то сообщите мне ее адрес, пожалуйста, пожалуйста. Чрезмерный восторг. Первый хлеб. Кому, скажите, из вас не приходилось есть ломоть хлеба нового урожая Как он чудесно пахнет солнцем, молодой соломой, а главное, комбайнерскими руками, пропитанными керосином. «Вы, наверное, сердитесь на меня, что я столь долго молчу, не пишу вам. Уже, наверное, хочется вам по методу бокса влепить в левое жевало моей хамской рожи, ваш шестакович Так заканчивает шестакович письмо своему бывшему ученику, воспользовавшись словами своего крокодильского романса. С самим Шостаковичем тоже произошла поистине крокодильская история с распитием на троих. Однажды он возвращался домой на улице Неждановой. У магазина к нему подошли двое и спросили, «Третьим будешь?» Шостакович ответил, «Нет». «Третьим быть не хочу. Хочу быть первым». «Ты не понял. Выпить хочешь? Хочу. Тогда давай рубль». И они купили бутылку. На вопрос, и что же он тогда, примкнул к компании или ограничился денежным взносом, Шостакович смеялся. «А как же? Распили. Зашли в подворотню распили честь по чести».